Глава тридцать пятая. Куин. Прислушиваясь к шепоту первых лучей солнца, которые появлялись за несколько секунд до восхода, Куин сидела на поваленной колонне в руинах у Слейборна, в качестве пленницы, как она и рассчитывала. Новый ошейник Блантмар слишком плотно и неудобно облегал ее шею, но она боролась с желанием сорвать его. Должно быть, некромант сотворила с ним нечто темное, потому что он не просто блокировал магию, а шейник словно высасывал ее. Куин понадобилось больше усилий, чем должно было бы, чтобы сесть ровно. Тело болело после битвы, но, по крайней мере, удалось полностью восстановить руку. Девушка размяла пальцы, все еще задаваясь вопросом, что за чары были наложены на меч этого головореза. Каждый мускул протестовал, когда она шевелилась, даже если просто пыталась поудобнее устроиться на месте. Глаза слепались. Сон грозил свалить ее в любой момент. Даже дышать было тяжело. Эти ощущения слишком напоминали о том, как она оказалась на волоске от смерти у иссохшего дерева на окраине Брэдфорда. Но Куин ожидала, что на нее наденут ошейник, она пришла подготовленной. Вольт висел между ее грудей рядом с гербом старлингов, скрыт из виду и готов к бою. Что бы ни не пыталась некромант сотворить с магией Куин, какое бы оружие и зелье не забрали у нее, это никто забрать не мог. Одна на опушке, с которой из-за густого леса ничего не было видно, Куин ждала. Некромант призрачного клинка следила за ней из тьмы, наверняка с нетерпением ожидая любого повода, чтобы убить. Блейз лежал на земле рядом, прижав уши к голове. Он даже не смотрел на хозяйку. Вужил дергал хвостом и рычал, жалуясь на поражение. Он знал, что они могли победить и что она сдалась. «Не веди себя как неудачник», — отчитала его Куин. Он повел ухом на звук ее голоса, но лишь заворчал в ответ. Крона над головой качалась, и сквозь густые тени ничего невозможно было разглядеть. В обычной ситуации Куинн бы стала вслушиваться в тишину и услышала бы то, чего больше никто не мог. Но ошейник Блантмар блокировал все ее усилители до единого. «Эта некромант была талантлива!» Вздохнув, Куинн прикрыла глаза — и прислушалась к окружавшему ее лесу. Птицы щебетали, насекомые жужжали, что-то шуршало в подлеске неподалеку. Призрачный клинок, очевидно, ушел на поиски воды, которая, как он знал, здесь была. Слейберн был безопасной гаванью. Он вовсе не напоминал ту безлюдную пустошь, загнивающую в норнами забытой долине, о которой рассказывали легенды. И снова мир ей солгал. «Еще кто из нас двоих ублюдок, Куин?» Непрошенный и незваный голос Зандера звенел в ее голове. Она резко втянула воздух сквозь зубы, но это не успокоило приступ ненависти при звуках его голоса. Либо брат пытался сбить ее с толку и заставить отказаться от добычи, либо, наконец, раскрыл истинную причину того, почему всегда ненавидел ее так неистово. Несмотря на ее огненно-рыжие волосы, Зандер предпочел верить, что сестра по какой-то причине была незаконно рожденной. Чтобы выместить на чем-то свою злость, Куин схватила с земли камень и стиснула его. Без усилителя силы, однако, темный камень так и остался лежать в ее руке. Зазубренные края вонзались в ладонь, царапая шрамы, оставленные клинком, который она сломала в пылу гнева, нарочитое напоминание о предательстве отца на случай, если она когда-либо собьется с пути. «Если моровые волки убили Зандера, она не станет оплакивать его», — решила Куин, играя гербом старлингов на второй цепочке. Однако она прекрасно понимала, что не стоит слишком на это надеяться. Убить Старлингов было не так-то просто. Что Зандера, что ее саму.